Я ворочалась на огромной кровати, которая казалась особенно пустой и холодной без Моргана. Несмотря на сменцовую усталость, которой налились мои мышцы, я никак не могла уснуть. Перед плотно закрытыми глазами проносились отдельные сцены этого бесконечно долгого дня. Вот мы спешим по уже знакомой дороге, заканчивающейся около высоких ворот, за которыми скрывается вход в драконий замок. Морган раздобыл лошадь и телегу в деревне, чтобы перевезти Даниэля, но измученная кляча при всем желании не может идти быстрее, а понукать ее себе дороже вдруг падет, и тогда придется нести в гору бесчувственного светловолосового гиганта на руках. Удивительное дело, но новый привратник, высокий, сухощавый мужчина средних лет, пришедший на смену убитого Санча, не стал задавать нам никаких вопросов. Ему хватило лишь взгляда на Даниэля, чтобы безропотно пропустить нашу скорбную процессию дальше. Правда, лошадь с пришлось оставить на попечение Вайра. А именно так звали хранителя врат. Поэтому Даниэля дальше тащили на руках. Морган, Седрик и Фрей периодически сменили друг друга. А я семенила рядом и с ужасом наблюдала за тем, как тень дракона неумолимо истончается, оставляя за собой на полу капли мрака, словно отмечая путь кровавым следом. В конце перехода нас встретил сам Нейн Ильрис. Морган скинулся, было ему что-то объяснить, но новый патриарх рода Ульер повелительно повел бровью. И мой жених замолчал, моментально став похожим не на грозного повелителя небес, а на самого обычного перепуганного мальчика. И я вполне понимала реакцию Моргана, потому что на какой-то миг из глаз Нейна Ильриса выглянуло то самое существо, присутствие которого я уже не раз замечала в нем. Потом все закружилось слишком быстро. Даниэль, Морган и Седрик куда-то исчезли, уведенные нынным Иллирисом. Мы с Фреем остались одни. Бедный приятель изо всех сил прижимал к себе спокойно дремлющую мышку и испуганно озирался по сторонам. Понимал, по всей видимости, что его питомец далеко не желанный гость в этом месте, поскольку не так давно по ее милости едва не погибла хозяйка замка. Какая-то служенка отвела нас в свободную пустую комнату. Прямо туда нам через некоторое время принесли еду. Когда я попыталась выйти, то обнаружила дверь запертой. Это весьма обидело меня. Неужели мы с фрейм-пленники тут? Но потом я успокоила себя мыслью, что Нейн Иллирис просто не желает неприятных сюрпризов. Наверное, не лучшая идея пускать тварь Альтиса гулять по коридорам, заполненным сумречными существами. А то, что в замок уже начали прибывать гости, было понятно и так. Я слышала, как мимо нашей комнаты то и дело пробегали слуги. Через закрытую дверь доносился шум, гул разговоров. Так, в неведении, мы промучились до самого вечера. Ужин нам опять-таки принесли прямо в комнату. Я попыталась было выяснить новости у служанки, но она настолько убедительно играла роль глухонемой, что в итоге мне пришлось отступить. В нашей временной темнице давным-давно сгустилась вечерняя тьма, когда наш покой опять побеспокоили. На сей раз нас посетил незнакомый мне светловолосый мужчина, который вежливо предложил Фрею следовать за ним. Приятель, естественно, заявил, что даже не подумает оставить меня одну, а то мало ли, что мне грозит в этой обители психов-драконов. Наверное, мне показалось, но бы незнакомца едва заметно дрогнули в улыбке, когда он услышал столь нелестное определение, данное моим другом всем Ольгером. Я на всякий случай посмотрела на его тень, но нет, передо мной был обычный человек. И он очень вежливо попросил приятеля не беспокоиться ни о моей, ни о своей безопасности. Мол, Нейн Илрис велел передать нам, что мы находимся под его личной защитой, поэтому тревожиться совершенно нечем. о чем. Фрей не собирался так легко сдаваться. Он грозно насопился, с вызовом сложил на груди руки и сурово спросил, куда в таком случае его зовут. На что незнакомец, почему-то язык не поворачивался назвать его слугой. Ответил, что время позднее мы устали с дороги, поэтому ему приказано показать Фрей его спальню, тогда как я могу остаться здесь». В самом деле, будет весьма неприлично, если почти замужняя дама останется на ночь в одной комнате с молодым неженатым мужчиной. В последней фразе так явственно прозвучали интонации Нейна Ильриса, что у меня отпали последние сомнения. Именно новый патриарх рода послал этого человека. И стало быть, отец Арчера в курсе, что мы с Морганом решили пожениться. Хотелось бы знать, как он отнесся к этой идее. И не будет ли он категорически против нашего желания совершить церемонию именно здесь? по мере силы и возможностей испортив при этом праздник Арчеру и некой Арчибальде. И самое главное, не примется ли хидничать, вспоминая одну очень интимную сцену, которую нам с Морганом пришлось разыграть, когда я еще считалась невестой его сына. Но на все эти вопросы ответы могло дать только время. В самом деле, вряд ли предупредительный и обходительный незнакомец в курсе всех планов Нейна Ильриса. А если и в курсе, то точно не станет со мной делиться. В заключение посланник Патриарха добавил, что в спальне Фрея будет по соседству, и в случае чего мой друг всегда сможет прийти ко мне на помощь, если какой-нибудь негодяй думает пробраться сюда и напасть на меня. Правда, лично он не представляет, кто из присутствующих в замке осмелится пойти против воли Патриарха и нарушить его прямой приказ. После этого сомнения Фрея немного улеглись, но все-таки не до конца. Он долго и упорно пытался оставить меня на ночмышку, мол, сам-то он без проблем постоит за себя, А про меня такого не скажешь, тогда как его питомец сумеет знатно потрепать того, кто рискнет украдкой пробраться ко мне. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы отказаться от любезного предложения Фрея. Если честно, как-то не прильщала меня идея провести в заперти одну ночь с созданием, которое при желании вполне может сожрать и мою тень? Предположим, мышка не нападет на меня, но что, если ей приспичит в туалет, еще пометит какой-нибудь угол в комнате и придется мне остаток ночи нюхать и В итоге, незнакомец увел-таки Фрея, который напоследок даже прослезился, и троекратно облабызал меня, будто мы расставались не на одну ночь, а на целую вечность. Я стоически вынесла это проявление нежности, хотя Фрей обслюнявил мне все щеки. Да, стоило признать, что смерть Элла прибольно ударила по нему. По всей видимости, Фрей относился к своему погибшему Мерину как к другу, а не как к обычному животному. И вот теперь я лежала без сна и смотрела в потолок. Интересно, как там Даниэль? выжил или нет? Неужели Морган и Нейн Ильрис до сих пор сражаются за его жизнь? Но мое видение смерти дракона не изменилось, значит, он должен пережить нападение Адриана. Ох, надеюсь, что полученный жестокий урок хоть немного умерит его разнозданность и бесшапашность. Клеймо на правой руке немного зудило, и я принялась машинально расчесывать его. Интересно отметить, что я не увидела, как умрет Нейн Ильрис. «Хотелось бы знать, это произошло потому, что наша встреча была столь краткой, за время которой мы не перемолвились и словом, или же или Ильрису суждено пережить меня? А, возможно, его судьба просто еще не определена», — мудро произнес внутренний голос. «Вспомни, ты сама недавно заметила, что видение при приложении определенных усилий возможно изменить. Что, если ты была не права в своем самом первом предположении?» И в том случае, если ты не видишь смерть человека или, не суть важно, дракона, это означает, что он просто не сделал того рокового шага, который определит его будущее раз и навсегда. Я хмыкнула себе под нос. Возможно. А возможно, оба объяснения верны. Только время покажет. Я перевернулась на другой бок и решительно закрыла глаза, твердо вознамерившись хоть немного подремать. Но тут же распахнула их, когда услышала приглушенный скрип двери. «Неужели дождалась своего припозднившегося суженого?» «Морган?» – вопросительно протянула я, глядя на темную фигуру, застывшую на пороге. «Это ты?» «Нет». При звуках этого голоса я аж подпрыгнула на кровати и судорожно защелкала пальцами, селись как можно быстрее разбудить магический шар, плавающий под потолком. Наконец яркий свет залил комнату, и от неожиданности я зажмурилась. Правда, через пару мгновений заставила себя посмотреть на незваного гостя. потому как на пороге стоял сам Арчер Ульер, собственной персоной, мой недавний жених, клявшийся, что я единственная любовь всей его жизни. Арчер. Выдохнула я, не представляя, как реагировать на этот визит. Сказать, что я не ожидала его здесь увидеть, значит не сказать ничего. Нет, то есть я понимала, что рано или поздно мы с ним неминуемо столкнемся в коридорах замка, но надеялась, что при этом будет присутствовать достаточно народа, дабы уберечь свои нервы от некрасивого разбирательства и скандала. Мол ли что могло взбрести в голову Арчеру. вдруг кинулся бы на меня с кулаками, хотя нет, это не в его характере, скорее принялся бы молча испепелять меня взглядом, а вернее всего и вообще никак не отреагировал бы, поскольку именно он первым сообщил мне о наличии у него другой невесты. Но по какой-то причине Арчер решил почтить меня личным визитом, и мне это не понравилось, просто потому что я не могла понять его резоны. И потом как-то невежливо встречать человека, некогда бывшего моим женихом, лежа в постели. «Арчер», — повторила я, и села целомудренно, придерживая у груди одеяло. Поскольку ночные сорочки мне не предоставили, то я, недолго думая, легла спать обнаженной. Я даже представить себе не могла, что среди ночи ко мне заявится такой гость. Извини, что побеспокоил. Арчер сделал неопределенный жест рукой, кинул опасливый взгляд в коридор и все-таки вошел в комнату, прикрыв за собой дверь. С одной стороны, меня это обрадовало. Мало ли кто пройдет мимо в момент нашего разговора. Все-таки, согласитесь, сцена нашей беседы выглядела весьма бы двусмысленно для постороннего. Обнаженная девица, пытающаяся прикрыться одеялом, и сын хозяина замка, чья дата свадьбы уже назначена. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, что в случае неожиданного возвращения Моргана все намного усложнится. Вряд ли ему понравится, что я веду разговоры с бывшим женихом наедине. И он точно не придет в восторг, увидев, сколь мало на мне одежды в этот момент. «Арчер, твой приход ко мне неуместен», — сухо проговорила я. «Мы оба помолвлены. Не мне тебе объяснять, какие слухи пойдут по замку, если факт твоего позднего визита откроется?» «Я ненадолго», — Арчер виновато улыбнулся. «Просто не думал, что ты уже легла». Я скептически вздернула бровь. «Вообще-то, если верить бою часов, периодически долетающему до моей спальни время к полуночи. И что еще мне делать в столь поздний час?» «Да, неловкое оправдание». Арчер хмыкнул, осознав, насколько глупо прозвучали его слова. «В любом случае, я должен был постучаться. Прости, нервы. Это все нервы». Он внезапно жал кулаки и быстрым стремительным шагом преодолел расстояние, разделяющее его от моей кровати. Я натянула одеяло чуть ли не до носа, почувствовала себя как-то очень неуютно. Что он творит? Неужто собрался накинуться на меня и обесчестить, желая таким образом насолить Моргану? «Да ну, бред». «Не могу сказать, что мы расстались с Арчером друзьями, но на такую подлость он все-таки вряд ли способен». «Ой, я испугал тебя», — опомнился Арчер и сделал пару шагов назад. «Прости». «Я сбилась со счета, в который раз ты извиняешься», — хмуро пробормотала я. «Быть может, все-таки скажешь, какая причина привела тебя ко мне?» Арчер несколько раз открыл и закрыл рот, словно слова не шли из его горла. Я наблюдала за ним со все возрастающим интересом. Да что с ним такое творится? Такое чувство, будто он до безумия боится разговаривать со мной, но и уйти не осмеливается, прежде не узнав то, что ему надо. Это правда, что Морган теперь черный дракон? Наконец, выпалил он на одном дыхании. Я понятливо хмыкнула. Ага, вот значит как. Неужто Арчер испугался вместе Моргана за свои былые так называемые подвиги? Помнит, пади, что совсем недавно тот искренне считал его злейшим врагом. Даже сумеречному дракону не захочется иметь в неприятелях черного. «Правда?» — ответила ей широко улыбнулась, наблюдая, как после сего известия лицо Арчера исказилось гримасой страха. «А что, какие-то проблемы?» «Почему он прилетел сюда?» — продолжил расспросы Арчер. «Почему взял с собой тебя? И о чем он так долго беседует с моим отцом? Я пытался попасть в его кабинет, но меня даже близко не пустили». Райан сказал, что это совершенно исключено. «Что еще за Райан?» Почему-то при этом я сразу же вспомнила того вежливого светловолосого незнакомца, который вечером отвел Фрея в другую спальню. Уж очень ему подходило это имя, но в любом случае очевидно, что Арчер говорит о ближайшем помощнике Нейна Ильриса. Полагаю, патриарху рода требуется таковой. А еще было ясно, что Арчер понятия не имеет о цели нашего визита сюда. Ну что же, в таком случае с радостью его просвещу. Морган сделал мне предложение. сказала я, внимательно наблюдая за реакцией Арчера. И я согласилась. Мы решили не тянуть дракона за хвост, а пожениться на этот день осеннего равноденствия. Местом торжества выбрали замок рода Ульгер. Как-никак Найн Иллерис заменил Моргану отца. Вряд ли он будет возражать против такого. И к тому же очень удобно. Все основные лица и без того уже приглашены. По мере того, как я излагала наш план, лицо Арчера вытягивалось все сильнее и сильнее. Когда я заговорила о гостях, то бедняга у всего аж перекосило. Как и следовало ожидать, он не пришел в восторг от нашей идеи совместить две свадьбы. «Ты, Морган?» – пробормотал он, когда я замолчала. «Вы действительно собираетесь пожениться?» «Ага», – лучезарной улыбкой подтвердила я. «А Клариса знает?» – вдруг спросил Арчер, и улыбка медленно умерла на моих губах. «Но надо же, все-таки умудрился испортить мне настроение». «При чем тут вообще, Клариса? Ее отношения с Морганом давно в прошлом». «Согласись, Арчер ударил тебя в самое больное место», — примерзко хохотнул внутренний голос. «Помнится, не так давно ты сама переживала, не являешься ли для Моргана лишь средством для того, чтобы заглушить боль от неудачных отношений?» «Как говорится, клин клином вышибают. «Понятия не имею, знает ли твоя сестра о нашей предстоящей свадьбе». Сухо проговорила я, решив, что лучше умру, чем дам понять Арчеру о моих сомнениях. Подумала немного и добавила. И вообще, по-моему, это ее абсолютно не касается. Кларисса будет в ярости», — задумчиво проговорил Арчер, будто совершенно не услышал моих слов. «Да мне плевать на твою сестру и ее реакцию на новости о нашей свадьбе!» — воскликнула я, начав уже злиться от этих постоянных напоминаний о Кларисе. «Да-да, конечно, я понимаю». — рассеянно отозвался Арчер, — думая о чем-то своем. — А как твоя невеста поживает? — поинтересовалась я, добавив голос как можно больше ядовитого сарказма. — Как ее... Арчибальда, что ли? Арчер досадливо поморщился, будто упоминание об Арчибальде ему по какой-то причине не понравилось. — Все хорошо, спасибо, — пробормотал он, кривясь так сильно, будто отведал зеленого незрелого яблока. И недоуменно хмыкнуло. «Ух, неужто Арчер опять ошибся и понял, что назвал своей второй половинкой не то?» «Нет, ты не подумаешь, что у нас проблемы в отношениях?» Тут же продолжил он, тяжело вздохнул и присел на краешек постели. «Просто Арчибальда очень иронимая и тонкая натура, а моя мать слишком властная. Между ними случилось несколько стычек, на первый взгляд полный пустяк, но Чиба после этого плакала». У меня сердце чуть не разорвалось, когда я увидел ее слезы. Я пытался поговорить с матерью, но она тоже расплакалась. В общем, никак не могу дождаться, когда мы уедем из замка и начнем жить самостоятельно. По мере его жалостливого рассказа, мои брови ползли все выше и выше на лоб. «Чиба! Он называет невесту Чибой!» Нейна Деяна плакала после ссоры с будущей невесткой. «О, сдается мне, бедный молодой наивный дракон угодил между молотом и наковальней!» Сейчас в замке рода Ульяр идет настоящая необъявленная война между его матерью и будущей женой за право главенствовать в сердце Арчера. «Все вдруг стало так сложно, Тами», — пробормотал Арчер, опустив между коленей руки. «Ты себе не представляешь. Иногда мне кажется, что я совершил страшную ошибку, когда расстался с тобой. Нет, не подумай, что я на что-то там намекаю». Я люблю Арчибальду, правда, люблю. Но рядом с ней я ни разу не чувствовал себя так спокойно и хорошо, как рядом с тобой. Постоянно приходится следить за каждым своим словом, каждым своим жестом. А какая она обидчивая, чуть что, сразу в слезы. Это утомляет. Арчер сейчас выглядел таким маленьким и расстроенным, что мне нестерпимо захотелось погладить его по плечу и пообещать какую-нибудь сладость, лишь бы не плакал. Я даже потянулась к нему... Но в последнее мгновение усилием воли остановилась и подтянула повыше опасно сползшее одеяло. И, как выяснилось, почти сразу правильно сделала. «Что я вижу и слышу?» – неожиданно раздался ироничный голос Моргана. «Вот так придешь за полночь к своей любимой невесте и вдруг обнаруживаешь в спальне ее бывшего, который плачется и на тяжкую судьбу злодейку и проблему в личной жизни. Более того, при этом твоя ненаглядная почему-то почти не одета». Я покраснела, уловив его то незаконный упрек. В самом деле, как-то некрасиво получилось. Хорошо еще, что после рассказа Арчера я удержалась от порыва обнять его за плечи, показывая тем самым свое дружеское расположение. Иначе это выглядело бы совсем двусмысленно. Арчера появление Моргана тоже застало врасплох. Он так стремительно вскочил с кровати, что его даже немного повело в сторону. При этом он настолько смутился, что на его глазах даже выступили невольные слезы. «Это не то, о чем ты подумал!» Запиная с трудом выдавил он из перехваченного спазмом волнения горла. «Я и Тами... Мы просто разговаривали. Честное слово, я бы никогда в жизни...» Я тяжело вздохнула, испытывая непреодолимое желание огреть Арчера чем-нибудь тяжелым по глупой голове. Но кто так делает? Будь я на месте Моргана, то после настолько неловкого оправдания точно заподозрила бы что-нибудь неладное. Да успокойся ты!» Морган досадливо поморщился с известной долей пренебрежения, глядя на взволнованного и перепуганного бывшего лучшего друга и одновременно бывшего же врага. Я просто пошутил. «Скорее небо рухнет на землю, и Атирис сойдется в смертельном поединке с Альтисом, чем Тамика вернется к тебе». По всей видимости, это замечание весьма покоробило самоуверенного сумеречного дракона. Его аж передернул от снисходительного тона Моргана. «Почему это?» — глухо поинтересовался Арчер, глядя прежде всего на меня. — Потому что... — твердо ответила я, не желая развивать эту тему. — Боюсь, если Арчер узнает, что я считаю его самым настоящим предателем, то разрыдается прямо здесь. — Как дела у Даниэля? — спросила я у Моргана, который устало опустился в ближайшее кресло и сейчас морщась растирал виски, видимо, страдая от сильной головной боли. — Так себя, — лаконично ответил он. Нейну рису удалось остановить процесс распада тени, но, увы, она пострадала сильно, очень сильно, слишком сильно. Нейн или располагает, что со временем тень сумеет восстановиться, однако точно утверждать это не решается, поэтому нам остается лишь ждать. Сейчас Даниэль без сознания, он или останется в таком состоянии до самой смерти, или же сумеет выбраться. Все будет зависеть от воли богов. Я с сочувствием покачала головой. Не могу сказать, что мне нравится Даниэль. Я считала Черного Дракона чрезмерно самоуверенным и наглым, к тому же меня просто-таки бесило то, что он совершенно не задумывался о чувствах окружающих, а людей считал созданиями низшего сорта. Но я понимала, что Морган расстроится, если Даниэль погибнет. Все-таки, как ни крути, но это его двоюродный брат. Нелегко терять родственников, особенно если только-только обрел их. А как Нейн Ильрис отнесся к твоему появлению? Осторожно поинтересовалась я, прежде вспомнив обвинение Даниэля в том, что якобы именно патриарх рода Ульер повинен в гибели родителей Моргана. Мы еще не обсуждали этот вопрос. Прохладно ответил Морган, без особых проблем поняв потаенный смысл моего вопроса. Покосился на Арчера, который с явным любопытством слушал наш разговор. И добавил. Но он поклялся тени, что не причастен к смерти моей семьи. — А почему мой отец должен быть к этому причастен? Не выдержав, с возмущением фыркнул Арчер. Морган, ты, наверное, забыл, как многое он и все мы сделали для тебя. Поверь, я ничего не забыл, — перебил его Морган с таким нехорошим стальным блеском в глазах, что я с величайшим трудом подавила желание с головой юркнуть под одеяло, спасаясь от его гнева. А тот уже продолжал в упор, глядя на растерявшегося от такого взрыва эмоций Арчера. «Я все прекрасно помню. И то, как твоя сестра желала опозорить меня, и то, как ты едва не убил меня, и то, как твои родители долгие годы прикрывали преступление Клариссы. О да, ничего не скажешь, я нахлебался полной ложкой от щедро рода Ульер». Арчер, побледнев от гнева, неполную минуту молча смотрел на Моргана. Видимо, селись подобрать какие-нибудь слова в свое оправдание. Затем, так же ни слова не говоря, развернулся и кинулся прочь из комнаты. «Зря ты так с ним». Негромко заметила я, когда дверь за Арчером захлопнулась. Он ведь не виноват в проделках сестры. «Довольно, Тамика!» взмолился Морган, явно не желая продолжения этой темы. «Я слишком устал сегодня для того, чтобы выслушивать, как моя невеста оправдывает своего бывшего. К тому же, смею тебе напомнить, Арчер и с тобой обошелся крайне некрасиво. Или забыла уже, как он до последнего скрывал свою помолвку с этой самой чибой. Надеюсь, что все само собой как-нибудь утрясется и образуется». Это же самое настоящая малодушие и эгоизм, и хватит на этом. Я больше не желаю слушать об этом избалованном мальчишке. Я виновата улыбнулась и похлопала по кровати рядом с собой. Действительно, выглядел Морган сейчас настолько уставшим и измученным, что меня кольнуло раскаяние. Бедняга, наверное, едва на ногах держится, а я его достаю всякими мелочами. Морган поспешил воспользоваться моим предложением. Не успела я моргнуть и глазом, как он уже скинул обувь и растянулся во весь рост рядом со мной, блаженно вздохнув. «Я так устал, что даже не могу стащить себя штаны!» Невнятно пробормотал он. «Если хочешь, я могу тебе помочь», — игриво предложила я. Морган ничего не ответил. Он уже крепко спал, широко раскинув руки, будто силился обнять кого-то во сне. Я наклонилась и ласково прикоснулась к его щеке губами. Морган что-то невнятно пробормотал, словно жаловался мне на тяжелый день, и я укрыла его одеялом. Однако сама я больше спать не хотела. Неожиданный визит Арчера, последовавший после этого разговора и появления Моргана, окончательно прогнали мою дрему. Я понимала, что если останусь в постели, то непременно начну вертеться и тем самым помешаю Моргану, а то и вовсе разбужу его. Поэтому я встала и, зябко поежившись, накинула на плечи теплый халат, заботливо приготовленный кем-то из слуг. Затем прищелкнула пальцами, уменьшив свечение магического шара до минимума, при котором еще могла различить очертания предметов, и отошла к окну. Плотные тяжелые гордины едва заметно колыхались, будто за ними кто-то скрывался. На всякий случай я проверила, не притаился ли в комнате еще один незваный гость, и с облегчением вздохнула, когда обнаружила, что это не так. «Ты становишься подозрительной, это хорошо». При звуках этого обманчиво мягкого голоса, в котором, однако, чувствовались властные нотки, я подпрыгнула и стремительно обернулась. Прямо за моей спиной стоял Деритас. Легендарный дракон и в этот раз не изменил своим привычкам, обредившись старые вытянутые на коленях штаны и изрядно поношенный сертук, и опять на его плече выседала гордая собой до невозможности Ульрика. При виде феи, я досадливо цокнула языком. Значит, никто из ульеров ее не придушил. когда вокруг царила такая суматоха. «А жаль, очень жаль!» Деритас улыбнулся, будто ему показались забавными мои мысли. «Ульрика может быть вредной, может быть несносной, может быть отвратительно навязчивой!» Негромко проговорил он. «Но ну, она верна роду Улир. Все ее пакости распространяются лишь на отдельных личностей. Если угроза нависнет над всеми нами, она превратится в, пожалуй, самого бесстрашного бойца на свете». Почему-то мне очень не понравилось то, как Деритас это сказал. В его голосе прозвенела сталь. На какой-то миг мне показалось, будто в комнате стало темнее и холоднее. Пятна мрака на полу недовольно зашевелились, селись слиться друг с другом. Даже Морган заворочился на постели, пытаясь вырваться из путь сновидений. Но это чувство опасности быстро миновало, и все опять вернулось на круги своя. — Вы считаете, что роду Ульгер грозит беда? — негромко спросила я. Верно истолковав намек Деритеса. «Не только роду Ульгер. тот покачал головой. «Всем сумеречным созданием, девочка, ты совершила страшную ошибку. Благодаря тебе в этот мир вернулся тот, кого надлежало похоронить во тьме забвения. Эдриан Жеральд готов развязать войну. И равной ей не было и не будет в истории. Ты сама не так давно думала о том, что в душе каждого человека может скрываться чудовище. Страх — наилучшая пища для того, чтобы пробудить его». а людям свойственно бояться всего, чего они не понимают. Мы так долго жили в мире, так ловко научились приспосабливаться друг к другу, и все это пойдет прахом. И ужаснее всего то, что убивать друг друга начнут родные и близкие. Сможет ли муж смириться с тем, что его верная и преданная супруга русалка? А сможет ли мать пережить то, что ее любимые сыновья тролли? Я опустила голову, не зная, что ответить на эти вопросы. Дерит из прав, прав во всем. Наша страна утонет в крови, если правда о сумеречном мире откроется. А что хуже всего, виновата во всем этом буду я и только я. Я не хотела, — жалобно прошептала я. Да, это прозвучало смешно, но что мне еще оставалось сказать в свое оправдание? Я ведь действительно не думала, что моя детская мечта — стать красивой, обернется в итоге таким кошмаром. А ирония судьбы заключается в том, что если бы я смирилась со своей участью и не полезла бы в дом Арчера, желая найти там книгу с заклинаниями, то в итоге со временем все равно превратилась бы в Арахнию. Легендарное создание, способное бы самого неприступного мужчину. «Что-то пока твои паучьи чары оставляют желать лучшего», — Не утерпела влез в замечаниями внутренний голос. «Иначе почему толпы поклонников еще не осаждают тебя с предложениями руки и сердца?» Я невольно покосилась на спокойно спящего Моргана. «Да не нужны мне никакие толпы поклонников. У меня есть он, и это самое главное». «Я знаю, что во всех твоих действиях не было злого умысла», — проговорил тем временем Деритас. Ульрика возмущенно захлопала было крылышками, явно собираясь возразить, но дракон пригрозил ей пальцем и продолжил, не повышая голоса. «Только поэтому ты продолжаешь жить». Иначе я бы убил тебя, как только ты пересекла бы границу моих владений. Убил бы, даже если бы из-за этого пришлось продемонстрировать всему миру то, что я не канул сумрак. Слишком много бед ты натворила. По мере того, как Деритес говорил, я опускала голову все ниже и ниже, пока не уткнулась подбородком себе в грудь. Каждое его слово словно наотмашь било меня. Теперь я начала ненавидеть саму себя. Не переживай. Вдруг намного мягче произнес Деритос, и я кинула на него изумленный взгляд. Дракон спокойно улыбнулся, словно не сказал мне только что столько гадостей, после чего добавил. Как говорится, благими намерениями дорога к трону Альтиса вымощена. Ты не желала зла никому из нас, кто же знал, что все так обернется. Помнится, я однажды умудрился натворить множество бед, хотя действовал из лучших побуждений. «Поэтому не мне быть тебе судьей». «Да что там, по большому счету судить нас может лишь бог мертвых». «Я пришел сегодня к тебе лишь для того, чтобы напомнить об этом. Следующие дни будут очень тяжелыми для тебя». Иллирис вряд ли обвинит тебя в чем-то. Он не по годам мудрый, понимает, что кроме черного и белого в мире существует масса оттенков серого. Но именно из-за этого он не вступится за тебя открыто. «Мир в семье и спокойствие рода ему дороже». чем переживание маленького паучка, ненароком разворошившего весь сумеречный мир. Я невольно передернула плечами. Нет, Деритас не угрожал, он просто предупреждал меня о том, что мне надлежит ожидать в ближайшем будущем. И что самое плохое, я прекрасно знала, он прав. Ротульер вряд ли простит меня за то, что я вытащила из мрака забвения их злейшего врага. Наверняка опять поднимется вопрос о гибели Шериона, и многие начнут сомневаться, что это действительно был несчастный случай. «И что мне теперь делать?» — глухо спросила я. «Не бойся, тебя не тронут». Деритас, внимательно наблюдавший за моим выражением лица, снисходительно усмехнулся. Многозначительно повел бровью, указав ею на постель и спящего Моргана. «Ты ведь теперь водишь дружбу с черными драконами? А это слишком серьезный союзник, чтобы ссориться с ними по мелочам». «Да, Рот, Улир никогда особо не ладил с родом от Лен, но прозорливость Нейна Ильриса меня приятно изумила». Помнится, в свое время я очень удивлялся, зачем ему понадобилось брать на воспитание Моргана. Все равно без помощи сородичей тот бы не сумел обрести тень. А теперь я понимаю, как мудро он поступил. В столь смутные времена драконам надлежит забыть о прошлых распрях и держаться вместе. Во имя этого я намерен исцелить Даниэля от Лена. Хотя до меня доходило множество весьма некрасивых слухов о его повадках. Быть может, вы даже в курсе, что произошло с родителями Моргана? полюбопытствовала я, почти не надеясь, что получу ответ на этот вопрос, и пропустив мимо ушей известия о скором выздоровлении Даниэля. «Конечно, я в курсе», — вдруг ответил Деритас, пренеприятно усмехнулся. «Это я их убил. И талисман, выпивающий душу, у меня. Но...» — я даже поперхнулся от этого известия. Больше всего меня поразило то, как нарочито спокойно и равнодушно это было произнесено, будто дракон не видел ничего дурного в том, как поступил. Если честно, я собирался убить и Моргана, но потом решил, что глупо воевать против несмышленыша. Все так же скучающе продолжил Деритес. И боги вознаградили меня за милосердие. В предстоящей войне поддержка черных драконов нам ой как пригодится». «А будет ли Морган поддерживать вас, когда узнает, кто именно стоит за смертью его родителей?» спросила я. «Будет», — твердо ответил Деритес. «Он не глуп, поэтому поймет, что с проблемами надлежит разбираться по мере их возникновения». Сначала главный общий враг, а потом уже месть за прошлое. Что же, когда он придет ко мне, если вообще найдет меня, я буду готов дать ему ответы на все вопросы, и, возможно, он сумеет вернуть фамильную реликвию. Правда, для этого ему придется переступить через мой труп. А мне не скажете, зачем вам это понадобилось? Продолжила я расспросы, опять-таки не ожидая, что легендарный дракон не зайдет до объяснений. Но Дериту снова сумел удивить меня. Он ласково улыбнулся, будто позабавленный моим неуемным интересом, с отчетливым сомнением взглянул на притихшую Ульрико, жадно ловившую каждое наше слово, но все-таки проговорил. Существует легенда, по которой рано или поздно один из отленов не сумеет устоять перед искушением. Он использует талисман во вред окружающим и таким образом откроет дорогу злу. Ты знаешь, кто такие одержимые? Это люди, уступившие свое тело демону. Они наделены страшной силой, однако способны лишь уничтожать и убивать. Но это люди, которые обычно не обладают выдающимися способностями. А что произойдет, если демон возродится в теле дракона? Да не абы какого черного, почти неуязвимого для магии и оружия. Мир поистине содрогнется от появления столь ужасающего существа. «И вы решили обмануть пророчество и забрать талисман себе?» – медленно произнесла я. В этот момент я вспомнила свое видение, в котором Даниэль посмотрел на меня чужими глазами. Тогда я была совершенно уверена, что в тело дракона вселилось нечто, и это, в свою очередь, ознаменовало окончание его земных дней. Стоит ли рассказывать об этом Деритосу? Ведь получается, что я знаю, кому именно из атленов надлежит исполнить древнее предсказание. «Обмануть пророчество?» — весело переспросил Деритос. «Да, можно сказать и так. Я сыграл партию в покорд с судьбой». И только время покажет, была ли моя попытка удачной. Кому, как не тебе, носящий на ладони знак остановившегося времени, знать, что иногда будущее можно изменить. Я открыла было рот, желая поведать ему о Даниэле, но тут же закрыла его. Нет, нельзя. Деритус просто убьет его, в этом я совершенно уверена. Точнее, переменят свое решение об исцелении тени Даниэля, что неминуемо приведет к смерти последнего. Легендарный сумеречный дракон слишком привык решать проблемы с самым радикальным образом, но должен быть другой путь. В комнате повисла тишина, густая, вязкая, которую так и тянет разорвать отчаянным криком или взрывом неуместного веселья, лишь бы она перестала давить на уши. Деритес внимательно разглядывал меня, будто решил напоследок запечатлеть в памяти до мельчайших деталей мое лицо. Ульрика сидела на его плече непривычно спокойная, и тоже смотрела на меня. Почему-то в ее взоре мне чудило сочувствие. И что будет дальше? Чуть слышно выдохнула я, когда ощутила, что пауза стала просто-таки невыносимой. Дальше будет свадьба. Дерита с ним громко фыркнула от смеха. Кстати, поздравляю, паучок. В твою паутину попалась прекрасная добыча. Арчер, конечно, тоже неплох, но он еще мальчик по сравнению с Морганом. Поэтому пей и веселись, и не думай ни о чем. Поверь, я тоже подниму бокал за твою счастливую семейную жизнь, разрешаю тебе даже подпортить праздник бывшему жениху. Арчер заслужил наказание за свое малодушие. Нет, я не об этом, и раздраженно магнула головой. Я про Эдриана. Неужели войну невозможно остановить? Улыбка медленно сползла с губ дракона. Плечи поникли, в глазах зажегся тревожный огонь. Теперь он выглядел по-настоящему старым, от чего мне стало совсем не по себе. Я не знаю. — процедил деритец. Видят небеса, я не знаю, паучок. Но в любом случае это решать уже не тебе и даже не мне. Ты послужила той крохотной пылинкой, которая грозит вызвать настоящий камнепад. Маховик событий теперь будет лишь набирать ход. Если, конечно, у богов нет своих планов на эту ситуацию. Ты спрашивала у меня, что тебе делать. и отвечу. — Расслабься. Все, что ты могла сделать, ты уже сделала. Почему-то у меня есть предчувствие, что дальше историю подхватят совсем другие люди. а, скорее всего, и не людивался. Сделай шаг в сторону. Наслаждайся заслуженным счастьем, за которое билась без страха и упрека. В словах Деритаса не было ничего обидного. Напротив, он говорил спокойно и с явным уважением ко мне. Но почему-то мне захотелось расплакаться. «Не расстраивайся!» Впервые за время нашего разговора подала голос Ольрика. Взмахнула крылышками, осыпав своего создателя целым облаком светящейся пыльцы. Чаще всего конец одной истории это не точка, а запятая между новыми приключениями. Оглянись назад. Разве бы ты хотела что-нибудь изменить на своем пути? Я невольно посмотрела на Моргана. Тот детским жестом подложил под щеку ладонь и негромко посапывал. При виде этой картины меня катила такая волна нежности и умиления, что глаза опасно защипала. Хотела бы я что-нибудь изменить? Нет, ни за что. Если бы я не залезла в дом Арчера и не заключила договор с Эдрианом, то никогда бы не встретила Моргана и не обрела свою любовь. Поэтому будь что будет. А драконы сами как-нибудь разберутся в своих бедах. В конце концов, им не впервой.